Глава шестая. Дом, а главное местность, были действительно как нельзя более подходящими для любого, кто пожелал бы скрыться. Прихотливо извивающаяся дорога, на которой даже я не сразу сумела сориентироваться, делала задачу обнаружения какого-то конкретного адреса до крайности затруднительной. А учитывая, что на пути сюда мы не встретили ни машин, ни пешеходов и что видеть нас могли только от пункта ГАИ, я с большим оптимизмом смотрела в будущее. Были все основания надеяться, что ближайшие несколько дней мы проведем в покое, не связанные необходимостью постоянно уворачиваться от выстрелов». поблуждав в течение дня по замысловатым дорогам. К вечеру я уже вполне сносно представляла себе, где лево, где право. Если бы по отчаянию нас снова настигла необходимость немедленно спасаться бегством, как случалось уже не раз, я могла оказаться на трассе в самое кратчайшее время. По пути заехав в деревеньку, улицами своими, причудливо пересекавшую улицы коттеджного поселка, я купила продукты. И теперь, слушая, как хозяйственная Наталья стучит какими-то плошками, сооружая ужин, размышляла, что нам следует предпринять дальше. Уже ясно было, что гоняются именно за мальчиком, а не за его матерью, и даже не безвременно расставшимся с жизнью отцом. Именно он знал какую-то тайну, которую во что бы то ни стало стремился узнать бандит Теплый, и которую так важно было скрыть отцам из святого источника. Проблема была в том, что сам он не догадывался, какая именно информация так нужна всем, а спросить кроме него самого было не у кого. Теплый вряд ли стал бы объясняться по этому поводу. «А сектанты вообще не стали бы разговаривать, просто наставили бы пистолет!» «Послушай, Наташа!» — осторожно начала я, когда та, завершив свои кулинарные изыскания, усадила Никиту за стол. «Как ты смотришь на то, чтобы попробовать привлечь к нашей проблеме официальные органы?» «Не знаю». Она явно была растеряна. «А это не повредит братству?» «До братства твоего рукой не достать!» Стараясь не слишком явно демонстрировать иронию, ответила я, «Но кроме твоих братьев за нами охотится еще кое-кто. Те люди, Стелла и Ник, которые вначале представились членами вашей организации, ты, я надеюсь, догадалась уже, что они не имеют к ней ни малейшего отношения?» Конечно. Столько жестокости у нас никогда в нашем братстве. Совсем другие принципы. А я почти поверила им. Вот видишь, слепо доверять всем не стоит. Попыталась я намекнуть на братьев. Но такие попытки здесь заранее были обречены на провал. Да, теперь я буду осторожнее, уверяла Наталья. Как я могла перепутать? У нас все совершенно по-другому. В нашем братстве главенствует любовь. Переубеждать ее было бесполезно. И оставив бесплодные попытки, я обратилась к главному. Так вот, эти люди — настоящие бандиты. Их группировка находится в разработке полиции. Если сейчас сделать официальное заявление... Рассказать, что они за нами охотятся, мы можем получить официальную защиту. А когда банду накроют, и выяснится, чего они от вас хотели, возможно, все недоразумения прояснятся, и у твоих друзей тоже не будет больше повода для претензий. Я прикладывала все усилия, чтобы моя речь оказалась убедительной. И увидела сейчас, что внушение подействовало, И Наталья задумалась. «Но как же мы...» Снова неуверенно протянула она. «Как же мы сможем сделать это? Это ведь нам придется возвращаться в город. А там опасно?» «Нет, мы сделаем по-другому. Подумай, как они находят нас? Наверняка расспрашивают, выясняют. Не видел ли кто? Двух женщин и маленького мальчика. А если ты будешь одна...» «Никому и в голову не придет связывать тебя со всей этой историей. Вряд ли они возят с собой фотографии». «То есть ты хочешь, чтобы я поехала одна?» В глазах Натальи стоял неподдельный ужас. «А что тут такого?» — самым обыденным тоном возразила я. «Ты уже большая девочка, и потом никто не собирается отправлять тебя в неизвестность. У меня знакомые в полиции». Я договорюсь, чтобы тебя встретили, приняли, так сказать, из рук в руки. Никакого риска. Помнишь, мы останавливались на железнодорожной станции? Наверняка оттуда ходят какие-нибудь поезда в Тарасов, проходящие какие-нибудь. Здесь мы посадим тебя на поезд. Там встретят. Чего боятся? — Не знаю. — все еще сомневалась Наталья. — А Никита... Как же я смогу его бросить? Что значит бросить? Он будет со мной, под чутким присмотром. И потом. Место здесь тихое, глухое. Помнишь, как мы сложно сюда добирались? Вряд ли в этот раз нас так быстро найдут, если вообще найдут. А ты как раз успеешь поговорить со следователями, объяснишь ситуацию, а главное, напишешь официальное заявление, на основании которого они могли бы уже реально действовать. «Не знаю. Все это как-то опасно». «Да ничего не опасно!» Уже, начиная нервничать, говорила я. «Ты сейчас не отвечай. Поразмысли, взвесь». «Думаю, ты и сама увидишь, что это самое лучшее, что мы можем предпринять в нашем положении». «Нельзя же бесконечно скитаться по чужим дачам и съемным квартирам, а у тебя ребенок маленький. Что хорошего?» Последний довод, похоже, оказался именно тем, что перетянуло чашу весов. Еще немного поколебавшись, Наталья медленно проговорила. «Хорошо, я подумаю». «Вот и прекрасно!» — с облегчением выдохнула я. Я тогда сейчас езжу, уточню расписание, и если в ближайшее время с этой станции отправляется какой-нибудь поезд в Тарасов, то завтра в восемь утра, — Бойко проговорил Никита, давно уже доевший свою кашу и внимательно прислушивающаяся к нашему разговору. Поезд номер 719, Москва, Ростов. Останавливается здесь и в Тарасове тоже. Еще есть Волгоград, Казань. Он проходит в восемь вечера. Но это если нужно приехать из Тарасова. Еще есть... Подожди, подожди. Остановила я, пораженная, этим свободно льющимся потоком информации. Это кто же тебе все это рассказал? А там у них на стене листочек такой был. Возле кассы, там написано. «Он все запоминает», — просия, вступила Наталья. «У нас учителя просто не нахвалятся. Хоть пересказ, хоть изложение, и по математике тоже». «Правда? Что ж, это хорошо!» Как-то все еще сомневаясь в точности полученных сведений, говорила я. «Так значит, мы можем на тебя рассчитывать? Ты уверен, что не ошибся?» «Нет, это точно», — заверил Никита. «Там еще много поездов было. Я все помню. Один смешной такой, 614-й. Он из Москвы идет в этот сык тык пык Мальчик не договорил и от всей души расхохотался над забавным названием. сык «Сыктывкар», — тоном строгой учительницы переспросила Наталья. «Никита, не коверкай слова, говори правильно!» «Что ж, если поезд действительно идет завтра в восемь, лучшего и желать нельзя!» — подвела я итог. «И то, что не придется сегодня ехать, лишний раз светиться на этой станции — это тоже хорошо. Наталья, ты там собери, что тебе нужно, а завтра часиков семь, благословясь, и стартуем!» «Да что мне там собирать? У нас и вещей-то нет. Сорвались, в чем были?» Между тем, чтобы девушка действительно не оказалась брошенной на произвол судьбы, я должна была сделать несколько звонков. Из контактов представителей официальных органов в моей трубке были забиты номера двоих, так или иначе причастных к нашему делу. В силу этого обоих могла интересовать Наталья. Первый – юный следователь Ракитин, неутомимо трудившийся на ниве борьбы с оголтелыми сектантами. Второй – мой старый друг Жгутов, давший столько полезной информации о теплом и его банде и, похоже, располагающие прямыми контактами ребят, у которых эта банда сейчас в разработке. Поразмыслив, на ком в данном случае остановить выбор, я решила позвонить Сереге. То, о чем я собиралась попросить, предполагало личное участие, и Жгутов, как давний знакомый, должен был легче откликнуться на такую просьбу, чем лишь однажды в жизни встречавшийся со мной Константин Станиславович. К тому же Жгутов был знаком с тетей Милой, а это в сложившихся обстоятельствах тоже было немаловажно. Выйдя в соседнюю комнату, я набрала Жгутова, объяснила ситуацию, попросила встретить Наталью завтра с утренним поездом и из рук в руки передать тетушке. «Сколько уже можно бегать?» — сокрушалась я. «Сведи ее с этими, кто там у тебя банды теплого занимается. Пускай заяву накатает, чтоб следом за ним тоже кого-нибудь вдогонку отправили. Не все же нам одним убегать?» «Занимаются-то им...» «Предположим, не у меня, а в конторе», — скромничал Сергей. «А насчет заявы, думаю, в целом можно будет организовать. Не знаю, правда, удастся ли прямо-таки в следующую секунду кого-то за ним отправить, но в целом, думаю, можно. Хоть что-то, хоть какая-то острастка им будет, а то просто обложили, гады». «Ладно, встречу. Во сколько, ты говоришь, поезд?» «В Тарасове, наверное...» Около девяти будет. Москва-Ростов, 719-й. Встретишь ее, поговорите, а потом не сочти за труд. К тетушке доставь. Домой ей сейчас возвращаться опасно. А у нас, надеюсь, никто искать не будет. Ладно. сама ты что собираешься делать? Да что мне делать? Отсидимся тут с пацаном. Сколько сможем. Место вроде тихое, укромное. А там уж, когда у вас решится, тогда и приезжайте за нами. Будем с нетерпением ждать. А что сама в Тарасов не едешь? Клиентку бросаешь одну. Знаешь, у меня выбор-то небольшой. Или ее бросить, или парня. Всех вместе нас вычислят в два счета. А ее одну мне проще отпустить, чем мальчишку. Согласись. Ясно. Что с тобой делать? Помогу, чем смогу. Присылай сектантку свою. Договорившись с Сергеем, я позвонила тетушке и, с трудом прорываясь сквозь бесчисленные охи и ахи, сказала, что завтра Жгутов приведет молодую женщину, которая до моего возвращения должна будет пожить у нас, и что к ней нужно отнестись со всем возможным вниманием и сочувствием. Жгутов. «Это какой Жгутов?» – рассеянно переспрашивала тетя Мила. «Жгутов Сергей, знакомый мой давний. Он бывал у нас, вспомни. Сергей, приятный такой, чернявый. Да-да, ты еще его все за армянина норовила принять. Теперь вспомнила. Очень милый и обходительный молодой человек. Вот и отлично!» Завтра он придет и приведет молодую, тоже очень милую женщину. Зовут ее Наталья. У нее сейчас очень сложная жизненная ситуация, так что будь с ней поласковее. Решив организационные вопросы, я снова вернулась к своим подопечным. описала Наталье внешность Жгутова, дала его телефон и еще раз заверила ее, что волноваться не о чем, и все будет в порядке. «Он хочет на речку!» Кивнув на Никиту, немного не в тему ответила она, когда я закончила свои наставления. «На речку? А где здесь речка?» «Мы проезжали», — с упреком глядя на меня ответил мальчик. Приезжали. Смирилась с неизбежностью я. Что ж, на речку так на речку. Уже вечерело. Вы без того безлюдной местности в этот час и подавно не стоило ожидать случайных прохожих. Рис казался минимальным, и я решила, что не стоит отказывать в этом невинном удовольствии ребенку. у которого в последние несколько дней радости, прямо скажем, не было никаких. Выйдя на улицу, я тщательно заперла за собой калитку и провела Наталью с сыном запомнившимися путями. Уже минут через десять мы находились в самом низу одного из бесчисленных оврагов, изрезавших эту креативную местность. Обрамленные росшими деревьями, и густо заросшее вдоль берега камышами, во всей красе развернулось перед нами небольшое, но очень красивое озеро. Никита, с которого заботливая мать предусмотрительно сняла обувь, тотчас же нашел себе массу интересных занятий. Резвясь, как могут делать только маленькие дети, он носился, то погружаясь по колено в мутную тину, из которой торчал камыш, то бегая по мягкой травке, растущей на берегу, то лавируя в местных замысловатых ландшафтах, на одном квадратном метре площади, соединявших и возвышенность, и низину, и голую степь, и густой лес. Краем глаза наблюдая за этими невинными играми, я с удовольствием вдыхала вечерний воздух и беседовала с Натальей, о необычайных способностях ее сына. «Может запомнить даже с одного раза, — расхваливала она, — любой рассказ. Учителя даже беспокоятся». «Беспокоятся? Да, в школе ведь бывают задания всякие, когда нужно придумывать от себя. Они волнуются, что он заранее какой-нибудь рассказ запомнит и выдаст за свой». «Но я ему всегда говорю, чтобы ничего такого не делал, потому что себе же хуже. Говорю, если будешь все время чужими словами пользоваться, у тебя своих не останется. Правда, Никита? Никита!» Беспомощно оглядывая пустой берег, Наталья кричала все громче, бросаясь во все стороны сразу и не зная, куда бежать. «Я же стояла неподвижно», взглядом сканируя окрестность и мысленно призывая на свою голову все возможные проклятия. Как можно было так непростительно расслабиться и выпустить из поля зрения пацана? «Никита!» — в очередной раз воззвала в пустоту Наталья. И этот отчаянный вопль, кажется, даже камни не смог бы оставить равнодушными. «А я здесь!» Хитро улыбаясь, очень довольный, что ему удалось так ловко одурачить взрослых, вырос откуда-то из-под земли Никита. «Никита, да что же ты делаешь? Я чуть с ума не сошла! Никогда, никогда больше так не поступай! Слышишь?» Обхватив руками и прижав к себе мальчика, Наталья заливалась слезами, а тот Догадываясь, что сделал что-то не то, виновато бегал глазами из стороны в сторону, тоже вот-вот готовый заплакать. «Где ты прятался?» — спросила я, когда эмоции немного поутихли. «Здесь же вроде негде». «А вот здесь, в горе!» — с готовностью начал объяснять Никита. Он подошел к совершенно ровной с виду, без всяких ниш, вертикальной стене обрыва, вдоль которой вела спускавшаяся к озеру дорога, и, сделав еще шаг, полностью исчез из поля зрения. «Эх ты! Вот так фокус!» Желая поскорее выяснить, как такое возможно, я подошла поближе, и только тут увидела, что поросшая травой и мелким кустарником стена в сущности не такая уж ровная. На ней то тут, -то, то там виднелись какие-то небольшие кочки, провалы и выступы, почти незаметные издали, из-за прикрывавшей их растительности. За одним из таких выступов оказалось нечто вроде пещерки, где, конечно, сложно было бы укрыться взрослому человеку, но маленький Никита мог спрятаться так, что его невозможно было бы обнаружить тому, кто не догадывался, что он там сидит. «Занятно», — проговорила я, автоматически отмечая для себя еще одно надежное укрытие, которым при случае можно будет воспользоваться. «Если каким-то чудом нас обнаружит здесь», — думала я, возвращаясь обратно вместе с подопечными, у которых пропала охота гулять, «можно будет мальчика...» Незаметно перекинуть через забор где-нибудь на задах и отправить сюда. Сказать, чтобы сидел тихо и ждал. Он вроде ничего, сообразительный. Видать, не в мамашу пошел. А без него разобраться с теми, кто нагрянет, мне гораздо проще будет. Да, местечко это нужно на заметку взять. На следующее утро, по привычке проснувшись в шесть часов, в ожидании, пока мои клиенты досмотрят последний сон. Я сделала несколько упражнений и, разобравшись в плошках, которыми вчера орудовала Наталья, нашла путь к кофе и бутербродам. Вскоре в небольшом отгороженном закутке, призванном служить кухней, появился зевающий Никита. Следом за ним вошла очень серьезная и обеспокоенная Наталья. «Ох!» «Я так волнуюсь», — говорила она, садясь рядом с сыном за стол. «Как оно там получится?» «Все будет хорошо. Волноваться не о чем», — успокаивала я. «Вот, я записала тебе телефоны. Держи. Это номер Сергея Жгутова, человека, который будет встречать тебя на вокзале. Он работает в полиции. С ним ты будешь в абсолютной безопасности». А это моей тетушке. Тетя Мила, добрейший души человек, встретит тебя как родную. Я уже предупредила ее, что несколько дней ты поживешь у нас, она не против. Домой тебе сейчас нельзя. Я так волнуюсь. Не нужно. Здесь мы тебя посадим на поезд. Там тебя встретят. Никто и знать не будет, где ты сейчас находишься. Ты, главное... Напиши заявление. Жгутову я объяснила ситуацию в общих чертах. Он сведет тебя с людьми, которые занимаются этими бандитами. Изложи все подробно. Расскажи, как нас преследовали, как нападали с оружием и прочее. Скажи, что вынуждена скрываться и просишь у полицейских защиты, а они уж там сориентируются. Я тоже буду на связи, со Жгутовым в том числе. «Как только появится возможность, мы с Никитой сразу выйдем из подполья и приедем. Лады?» «Лады», — без особого оптимизма согласилась Наталья, и мы стали собираться на станцию. Проведя ревизию своих уже истощившихся финансовых запасов, я выделила Наталье небольшую сумму на карманные расходы, и дала денег, чтобы купить билет. «На, возьми, пусть у тебя будут, ведь это ты у нас пассажирка». Не рискнув оставить Никиту одного в доме, его мы взяли с собой. Я пополнила оружейный арсенал, снова укрепила на обеих щиколотках по ножу, засунула за пояс несколько «звездочек» в кавычках и прихватила револьвер. который намеревалась положить в бардачок. Не скажу, чтобы я прямо-таки рассчитывала, что откуда не возьмись именно в то время, когда мы появимся на станции, перед нами возникнет «Мазда» или «Мерс». Но помня, что я на работе, я ни на минуту не забывала о мерах предосторожности. Поплутав по дорогам, вскоре я, наконец, вырулила на свободное пространство — миновала пункт ГАИ и взяла курс по направлению к Тарасову и железнодорожной станции. Увидев подходящее местечко для парковки неподалеку от входа, я уже хотела было глушить движок, когда слева от себя заметила возвращающуюся, по-видимому, после бесплодных поисков в соседней области, «Мазду». Все подходы к станции отлично просматривались с трассы, поэтому не заметить нас не могли. Видя, что «Мазда» уже сворачивает в нашу сторону и понимая, что если сейчас снова начну убегать, всем нашим планам крышка, я лихорадочно соображала, что же делать. Если Наталья сейчас не уедет в Тарасов, нам никогда не вывести это дело на официальный уровень а если мы этого не сделаем, блуждание и погоним не будет конца. С другой стороны, если наши преследователи увидят, что она выходит из машины и идет на станцию, на всей затее можно смело ставить крест. Мазда уже подъезжала, и я даже заметила, как Громила, сидящий на сиденье рядом с водителем, поднапрягся, видимо, готовясь выскочить, как только машина подъедет на достаточно близкое расстояние. Здесь, на открытом людном месте, они, видимо, не решили сразу стрелять и рассчитывали на воздействие грубой силы. Но когда «Мазда» почти уткнулась в мой задний бампер и «Бугай» уже открывал дверцу, я резко ударила по газам и рванула вперед, объезжая здание станции. Наташа... «Я сейчас от них оторвусь», — бросила я, почти не отрывая глаз от зеркала заднего вида, «а ты по моей команде резко выскакиваешь из машины и прячешься внутри. Поняла? Поняла?» «Поняла», — донес испуганный полушепот заднего сиденья. «Все, о чем мы договаривались, в силе. Зайдешь, купишь билет, дождешься поезда и уедешь». «Главное, чтобы они не заметили, как ты выйдешь из машины. Пошла!» Я уже почти полностью обогнула периметр станционного строения и оказалась на прежнем месте, перед входной дверью. Здесь, очень резко прибавив газ и тут же затормозив, я выиграла секунды три, в продолжении которых Мазда, объезжавшая в это время вслед за нами торец здания, не могла нас видеть». проследив, как дрожащая от страха Наталья, споткнувшись и запутавшись в собственных ногах, добежала, наконец, до двери и закрыла ее за собой, я убедилась, что пассажиры, выворачивающие из-за угла Мазды, ничего этого не видели, и придавила педаль газа так, что взревел движок. Удирая во все лопатки от аккуратно повторявшей все эти маневры Мазды, Я планировала оторваться, насколько позволит стонущий от перенапряжения двигатель, заехать в лабиринты поселка и там, поблуждав и поводив настырную Мазду по неведомым дорожкам, в итоге скрыться из ее поля зрения. Потом, переждав и убедившись, что опасность миновала, я хотела тихо и незаметно вернуться в дом отзывчивого Лехи, где можно было не только укрыться самим, но и надежно спрятать машину. Скоростные качества вражеского автомобиля не вызывали сомнений. «Мазда» продолжала преследовать меня по пятам. Мы уже въезжали в поселок. Она упорно держалась всего лишь в нескольких метрах позади моего бампера, похоже, и не собираясь отставать. Больше того... увидев, что вокруг снова ничего нет, кроме девственной природы, громила на переднем сиденье, опустил стекло и, высунувшись, кажется, примеривался, из какого положения ему удобнее будет стрелять. — Что это у них? Методы какие однообразные! — в полголоса проговорила я, припоминая, что уже видела недавно что-то подобное. — Никита, пригнись, сядь на пол и не высовывайся! Послушный мальчик исполнил требования. Но и я не имела ни малейшего желания подставляться под пули. Резко повернув, я ушла на боковую дорожку, терявшуюся в лесу, а Мазда, не сумев вовремя затормозить, на скорости пролетела поворот. Радуясь, что удалось оторваться, я все углублялась в лабиринт, иногда сворачивая, иногда двигаясь прямо, среди незнакомых мест, иногда примечая те, где я уже проезжала. Но только я была совсем уверилась, что Мазда окончательно затерялась среди окрестных пейзажей, как увидела ее, выворачивающей навстречу прямо у себя перед носом. «Ах ты!» Я резко затормозила и, включив заднюю передачу, проехала небольшое расстояние. пока не открылся еще один поворот на прилегающую улочку. Увернувшись от наседавшей Мазды, я снова начала бессмысленные блуждания по замысловатым улицам поселка, уже догадываясь, что это ни к чему не приведет. Стражи упорно сидели на хвосте, и, похоже, единственным способом отделаться от них были действия по принципу хорошие страж — мертвый страж». Объехав почти весь поселок, мы крутились сейчас в районе озера, где вчера вместе с Натальей и Никитой совершали вечерний мацион. Тут я вспомнила потайную пещерку, послужившую не так давно причиной бурного взрыва эмоций. «Послушай, Никита!» — обратилась я в сторону заднего сиденья, «А ты не забыл?» «Где-то нора в горе, ну, в которой ты вчера от нас спрятался». «Нет, не забыл», — донеслось сзади. «Давай мы сейчас с тобой снова их обманем». Вот как мама обманула их, выскочила, а они не заметили. «Я сейчас туда поближе подъеду, и ты тоже, как мама, выскакивай, и в эту пещерку прячься, идет, идет, только смотри». «Это нужно очень быстро сделать, чтобы они не успели, не увидели, чтобы...» «Я быстро спрячусь», — заверил Никита. «Спрячешься и сиди там, жди меня. Не высовывайся ни в коем случае. Даже если я долго не приду. Даже если до вечера. Дождись. Хорошо? Хорошо». Не догадываясь, насколько пророческими окажутся мои слова, и как долго придется сидеть в этом укрытии бедному Никите. Я думала только о том, что, спрятав мальчика и полностью развязав себе руки, без труда смогу расправиться с надоевшими стражами. «Черта с два буду я от вас бегать!» Постепенно, приходя в ярость, думала я. «Перестреляю, как кроликов, и глазом не успеете мигнуть прямо в лоб. В лобовое весь магазин разрежу, Даже заморачиваться не буду. Дайте только пацана спрятать». До предела, вывернув руль на очередном повороте, я помчалась к дороге, ведущей к озеру, и пока Мазда ориентировалась, успела притормозить и высадить Никиту прямёхонько напротив небольшого выступа, скрывавшего ход в пещерку. Мальчик выскочил из машины и через секунду Местность была тиха и пустынна, как будто и не было здесь, притаившейся в земле дрожащей от страха, живой души. А Мазда уже снова выворачивала с прилегающей улицы. Поддав газу, чтобы они не догадались о моей остановке, я проехала чуть дальше по дороге и, выехав на простор, осмотрелась в поисках еще какой-нибудь дороги. Та, на которой я сейчас находилась, не оканчивалась у береговой линии, а, повернув, огибала высокий холм, в одной из частей которого прятался сейчас Никита, и уводила вдаль, несомненно, снова где-нибудь поворачивая напутанные улицы поселка. Сделав такое предположение, я смело направилась по этой дороге, Думая, что если уж она заведет в тупик, то, по крайней мере, уведет Мазду от опасной близости к мальчику. Но тупиков здесь, похоже, не было по определению. Предположения мои подтвердились, и вскоре я увидела поворот направо, на такую же узенькую улочку, и, воспрянув духом, помчалась к выезду из поселка. В этой его части... Мне еще не доводилось бывать, но уже получив представление о местной топографии, я могла сориентироваться, как выбраться из этой части деревни. Не слишком разбирая дорогу, а помня лишь о направлении, я стремилась к трассе. Ведь чтобы приступить к решительным действиям, нужны и свобода, и пространство для маневра. Здесь, на тесных улочках, где расстановка сил менялась с каждым новым поворотом, шансы были 50 на 50, и стражи получали такую же возможность достать меня, как и я их, а я привыкла действовать наверняка, не оставляя противнику шансов. Поэтому, вырулив из лабиринта улиц, я спешила проехать побыстрее пункт ГАИ, чтобы вдали от ненужных свидетелей разобраться, наконец, с ненавистной Маздой. Краем глаза отметив, что гаишники, как обычно обложенные со всех сторон фурами, отвлеклись и задержали внимание на нашей парочке, по-видимому, чересчур часто проезжавшей туда-сюда на высокой скорости, я напряглась, потому что вспомнила о лежавшем на самом виду револьвере. Но на сей раз... гроза миновала. Я мысленно поблагодарила добрых патрульных, что хоть сейчас не остановили, и, прибавив газу, полетела в сторону Тарасова. В моих ближайших планах не было поездки в соседнюю область, где наверняка уже через несколько километров мне попался бы какой-нибудь ненужный населенный пункт. Я хорошо знала, что дорога, ведущая в Тарасов, в этой части практически пуста, не имеет прилегающих поселений, и этого было вполне достаточно, чтобы выбрать именно ее. Еще пара-тройка километров, думала я, оглядывая пустынную степь, уже давно лежавшую по обе стороны от меня, и мельком взглядывая на неотрывно следовавшую Мазду. Еще чуть-чуть... и разворачиваюсь, разворачиваюсь и стреляю прямо в лоб между бровей им сволочам. Но стоило мне слегка сбросить газ, чтобы начать осуществление своего беспощадного плана, как с другой стороны, двигаясь навстречу, показался силуэт Мерса. Всего лишь на секунду растерявшись от неожиданности, я, сама того не желая, обеспечила «Мазде» тактическое преимущество, чуть было не стоившее мне жизни. Воспользовавшись тем, что я почти до нуля сбросила скорость, неутомимые стражи обогнали меня и подъехали почти вплотную. Тот из них, который сидел на пассажирском сиденье рядом с водителем, снова открыл стекло и прицелился прямо мне в голову. До смерти сейчас было даже не четыре шага, а всего какие-то доли секунды я нажала на газ, и этих долей хватило, чтобы, по крайней мере, сама я ушла от выстрела, подставив под него верный металлический фольк, которому подобные удары не могли нанести повреждений, несовместимых с жизнью. Выбирать было не из чего, и, рванув с места, чтобы уйти от Мазды, Я мчалась навстречу Мерсу, из которого уж наверняка заметили и нашу сладкую парочку, и всю эту красноречивую мизансцену. То, что произошло дальше, повергло меня в изумление просто неописуемое и, возможно, стало причиной того, что я потеряла контроль и, что называется, подставилась». В отличие от меня, на всех парах, мчавшиеся сейчас по трассе навстречу Мерсу, сам он постепенно тормозил, явно готовясь к развороту и изменению курса на противоположный. Я знала, что как минимум Никита нужен теплому живым. Знала и о том, что он пока не догадывается, что моих подопечных снова нет со мной. Поэтому я не опасалась что из Мерса прямо-таки сразу начнут стрелять, и, уверенно направляя машину, ехала, не сбавляя скорости. Однако догадывалась я и о том, что, развернувшись, теплый приложит все усилия, чтобы меня догнать. С учетом того, какой подарочек оставила я ему, сбежав от заботливой опеки Вити и Стеллы, встреча эта не обещала быть радостной». Поэтому у лепётовой от Мазды я прикидывала, как бы мне отделаться заодно и от Мерса, который, конечно же, сейчас присоединится к ней, выступив новым долгожданным действующим лицом в этой занимательной истории с погоней. Но произошло другое. Развернувшись, Мерин встал поперек полосы. Передние дверцы открылись, И из них показались двое братков, размерами и угрюмостью, пожалуй, способные конкурировать с самими стражами. У каждого из них имелось при себе вполне современное, на вид компактное автоматическое оружие. И из этого оружия они выпустили несколько щедрых очередей по Мазде, в тот момент как раз оказавшиеся напротив Мерса. Серебристая машина, сразу потеряв управление, съехала в кювет, перевернулась на бок и только беспомощно крутила колесами, как бы позабывшись в обмороке и не соображая, что в этом упрямом движении нет теперь никакого смысла. В зеркало заднего вида я наблюдала, как братки спустились к машине и для верности еще разок прошлись по лобовому стеклу, за которым, как я догадывалась, почили теперь неугомонные сектанты. Но мне расслабляться было некогда. Скорость навороченного мерса, конечно, ни в чем не уступит быстрокрылой мазде. Так что я, что было силы, давила на газ, пытаясь выиграть благодаря небольшой заминке, вызванной устранением конкурентов и слегка притормозившей движение теплого. Использовать в адрес Мерса тот же метод, который я предполагала применить к Мазде, не представлялось возможным. Пистолету не тягаться с автоматами. Оставалось улепетывать, используя каждую секунду представившиеся мне форы. Мы ехали быстро и уже миновали поворот на лодочную базу, все ближе продвигаясь к ставшему мне уже почти родным городу Карасеву. Но перед поворотом к деревеньке, где мы в последний раз виделись теплым, и где я оставила ему, кажется, не очень приятный сюрприз, в виде прикованных к батарее Вити и Стеллы с переломанными ногами, мне пришлось затормозить. Слева со стороны деревеньки выехал и встал поперек дороги знакомый Лендровер. Учитывая его размеры, а также то, что сзади поджимал Мерс, мне пришлось вернуть в кювет на дорожную насыпь, чтобы объехать его. На такой скорости этот маневр неминуемо закончился бы кувырканием, и, смирившись перед силой обстоятельств, я затормозила. Мерс уперся в задний бампер ровно через секунду. Амбал, сидящий за рулем, с ухмылкой помахал ручкой, указывая мне, куда ехать. Впрочем, я и сама уже догадывалась. Под чутким руководством зажавших меня с двух сторон Лендровера и Мерса я свернула в сторону деревеньки и поехала к домику на окраине, из которого не так давно столь удачно смылась на одной из этих машин. Однако ж! «Какая ты непонятливая!» — говорил, поднимаясь с заднего сиденья теплый. Когда, остановившись возле ворот, двое верзил из ленд вышвырнули меня из машины и пинками подогнали почти ему под ноги. «Настырная какая! С тобой по-хорошему, а ты? Ты зачем Ветюши ножку перебила, а?» Ему же больно было, он плакал. Вот если бы тебе так, устройка ей, лёлик, пусть знает, как маленьких обижать. Только смотри, по крыше не попади. Нам с ней еще кое о чем перетереть нужно. Огромный лёлик, с виду напоминавший средних размеров носорога, не сильно размахнувшись, Совсем уже было собрался приложить меня ногой по колену. К сожалению, он не учел, что в настоящее время и меня ничто не связывало в действиях. Увернувшись из положения лежа, я с такой силой заехала ему в пах, что он, бедный, аж замяукал. Не дожидаясь, пока он разогнется и придет в себя, я вскочила на ноги и стала пинать и бить его кулаками. выпуская наружу досаду из-за очередной постигшей меня неудачи и этого незапланированного пленения. Я бы, наверное, долго еще обрабатывала Лерика и, учитывая степень раздражения, может быть, даже забила бы его насмерть. Но в самом разгаре этого увлекательного процесса я получила настолько внятный удар по затылку, будто меня приложили как минимум кувалдой. Очнувшись через несколько минут, уже внутри помещения, прикованная наручником за щиколотку к той же самой батарее, где незадолго до этого тусовались Стелла и Витя, я узнала, что это была не кувалда, а всего лишь кулак второго здоровяка, которого, как вскоре выяснилось, звали Пашей. — Лапки ей тоже. Сцепи-ка там сзади. — отдавал указание теплый. прохаживаясь по комнате и по-хозяйски оглядываясь кругом. «А то она у нас шустрая, за ней глаз да глаз нужен!» Паша сковал мне за спиной руки. Окинув меня оценивающим взглядом, теплый, по-видимому, решил, что для доверительного разговора я уже готова. «И что?» «Девушка!» Проникновенно вопросил он, присаживаясь на корточки и заглядывая в глаза. «Будем колоться или в молчанку играть?» «Да пошел ты!» Еще досматривая остатки спектра, мерцающего в глазах после щедрого подарка Паши, прохрипела я. «Ай-яй-яй, как невежливо! А такая девушка умная! Паша, придется тебе заводиться и сходить!» «Умеешь пользоваться колодцами?» Паша вышел из комнаты и, погремев в сенях какими-то жестянками, через несколько минут вернулся с ведром воды. «Начинай!» Коротко и ясно распорядился теплый. И Паша, взяв меня за волосы, макнул в ведро. Парень знал свое дело, подержав ровно столько, сколько нужно было, чтобы... Я начала по-настоящему задыхаться, он поднял мою голову, и пока я всем ртом судорожно глотала воздух, держал ее, обращенный к теплому, чтобы тот мог вдоволь налюбоваться достигнутым эффектом. «Как?» «Прояснилась память?» Подождав, пока я отдышусь, ласково спросил тот. «Ты о чем? Не догадываешься?» «Понятия не имею!» «Что ж, значит, не хватило. Паша, вперед!» В этот момент, когда мою голову вытащили из ведра, я уже не уловила. Паша держал до тех пор, пока, повинуясь дыхательному спазму, я не набрала воды в легкие и не потеряла сознание. Снова оказавшись в воздушном пространстве, я, по-видимому, не сразу пришла в себя, поскольку очнулась не от доступа воздуха, а от удара в живот, который в компании теплого, судя по всему, считался лучшим средством для приведения в чувство. Так где они, детка? Змеиным шипением звучал возле самого уха, вкрадчивый голос, и длинные пальцы, медленно продвигаясь по голове, вцепились в волосы. «Не помню». «У меня после этих водных процедур вообще потеря ориентации. Вот ты, например, кто?» «Я тебе сейчас объясню, кто я. Паша, поработай здесь!» Приглушенный звук только подчеркивал неудержимую ярость, звучащую в каждом слове, и когда, подавая пример, как должен поработать Паша, Теплый поднялся и пнул меня ногой. Думаю, в этот пинок он вложил всю злобу, копившуюся до сего дня. Ощутив, что означает приказ данной громили, я согнулась в три погибели, стараясь закрыться так, чтобы удары не пришлись в мягкие ткани и не повредили жизненно важных органов. Но скованная по рукам и ногам не слишком удачно смогла осуществить свое намерение. Работал Паша вполне добросовестно и умело, так что, как я не уворачивалась, все-таки получила несколько весьма неприятных ударов по чувствительным местам. Но когда в комнате появился Лелик, я догадалась, что самое интересное еще даже не начиналось. Учитывая, что двое амбалов совокупной комплекции раз в десять превышали мою индивидуальную, а главное, что сейчас я была практически обездвижена и не могла сопротивляться, я подумала, что финал моей неспокойной жизни уже не за горами. Но поскольку на главный вопрос я пока не ответила, Лёлика остановил сам тёплый. «Иди, иди!» — приказал он, выталкивая его в дверь. — Без тебя тут разберемся. — Толя, да я эту сучку... Ты только скажи! — Ладно, разберемся. Этот небольшой инцидент вызвал некоторую заминку в действиях Паши, благодаря чему я могла перевести дух. — Не вспомнила? Снова присел ко мне поближе теплый. — Шутишь? Теперь вообще все забыла! «Это твой орынгутанк мне последнюю память отшиб!» «Да? Тогда нам терять нечего. Хуже уже не сделаем, да, Паша?» Приняв эти слова за призыв продолжать, Паша с новой силой взялся за свою работу. И вскоре я уже не чувствовала ничего, отключившись и уйдя в астрал. «Что значит «скоро»?» «Скоро это не ответ, ты мне точно скажи!» Сквозь туман доносился до слуха раздраженный голос теплого. Когда с ощущением, что на мне не осталось ни единого живого места, я начала приходить в себя. «Завтра? Нет? А когда? Что значит в любой момент? Я должен конкретно знать. У меня, наверное, тоже свои планы, обстоятельства». Я, наверное, не просто так тебе вопрос задаю. Когда ты выяснишь? Ладно, наберу. Сплюнув и отпустив несколько нецензурных слов в адрес тупорылых дураков, умеющих только клянчить у него деньги, теплый вышел из комнаты, где я теперь находилась совершенно одна. Нестерпимо ныло все тело. Догадываясь, что под джинсами и майкой сейчас не счесть синяков и кровоподтеков, я все-таки старалась сосредоточиться не на этом. Уверяя теплого, что потеряла остатки вменяемости, в действительности я прикладывала максимум усилий, чтобы в этой неприятной ситуации сохранить, если не телесное здравие, то хотя бы здравый рассудок. И теперь, услышав обрывок разговора и сопоставив его с тем, что узнала от Жгутова, я предположила, что, во-первых, теплый знает о готовящейся на него облаве, а, во-вторых, что облава эта уже не за горами. Инстинкт и шестое чувство подсказывали, что все это как-то связано с его горячим желанием поговорить с Никитой. пока было неясно, как именно. Ожидают ли лично меня какие-то перемены в связи с недавно полученной теплым новостью, я пока не представляла. «Скоро, но не завтра», напрягая стремившийся сосредоточиться только на боли мозг, размышляла я. «А когда? Влияет ли на эти сроки информация?» который сам, того неведой, обладает Никита? На все эти вопросы у меня пока не было ответов. Зато имелись в активе пять оголтелых бандитов, которым ничего не стоило в любой момент просто пристрелить меня и которые, похоже, вели себя еще очень деликатно.